Алексей Ковтунов. Санитар каменных джунглей. Книга 3, Глава 1 «Виктора сюда!» То ли крикнул, то ли прорычал я куда-то в пустоту. Быстро. Услышав, как кто-то начал орать в рацию, подошел к обелиску и снова вчитался в меню. Нет, ошибки тут нет. На всякий случай даже последние 10 монеток потратил, чтобы осмотреться и окончательно убедиться. Без вариантов. Камера обелиска поднялась наверх, и я отчетливо разглядел под кронами сосен наш поселок. Даже с собой полюбовался. А вот зомби на горизонте не видно. Система видит будущее? Или специально натравливает орды мертвецов, чтобы можно было выдать кому-нибудь свое задание? Сейчас не до вопросов. Не думаю, что это какая-то шутка. Да, зомби не видно, но это ничего не значит. Они могут быть пока далеко, либо прятаться в лесу. Или вообще, к нам идет небольшая группа страшных и запредельно мощных чудовищ. Ничего нельзя исключать, но в любом случае надо сделать все возможное для того, чтобы уцелеть в грядущем нападении. Система рано списала нас со счетов. Еще побарахтаемся. Не бывает безвыходных ситуаций. Да, подкрепления ждать не стоит. Кому мы нахрен нужны даже за тысячу монет? Да и нам никто не нужен. Справимся. Вокруг поселения плотным рядом выставлены шипы, не я один обладаю такой способностью. У стен изнутри еще вчера соорудили несколько пристроек башен, туда установим пулеметы. Патронов не сказать, чтобы много, но на один бой должно хватить. Что? крикнул издалека запыхавшийся мужчина. Подбежав ближе, он остановился и согнулся, хватая ртом в воздух. Херли пугаешь. Я думал, тут вторжение масштабное. Так и есть. «Скоро будет». «Зомби». Отчеканил я спокойным голосом. Самолота чуть ли не трясло, но надо показывать людям уверенность. «Поднимай всех». Мужчина сначала с недоверием посмотрел на меня, но все же взял в руку рацию и начал передавать приказы, а я повернулся к стоящим вокруг бойцам. «Вы тоже в поселение идите, пулеметы на башне, и тащите туда все патроны, что у нас есть». Никто спорить не стал. Это радует. В такой ситуации нет времени на разглагольствование. Вроде как люди здесь в большинстве своем с армией никак не связаны, но в экстренной ситуации действуют правильно, без лишних тупых вопросов. Откуда я знаю про зомби? Да не твое собачье дело. Кстати, несмотря на ночь, собаки были на стороже. Никто не спал. Стая встретила меня у самого входа в поселение, и умка ткнула носом мне в ладонь. Решил сходу ее удивить, транслируя эмоцию радости прямиком в сознание. Удивить получилось, я это отчетливо почувствовал. До мысли образов пока не дорос, но они, как оказалось, неплохо понимают русскую речь, а потому объяснить им, что их интуиция насчет грядущей опасности не врет, не составила труда. Предложил им покинуть поселок и дождаться в лесу разрешения ситуации, но получил жесткий отказ. Умка сбила меня с ног и придавила лапой к земле, оскалившись и зарычав. Понял, принял. Валить никто не собирается. Так когда нападение-то ждать? Снова откуда-то издалека, крикнул он, еще более чем в прошлый раз запыхавшийся Виктор. А хрен его знает. Улыбнулся я и развел руки. Разведка у нас просто так картошку жрет. Вот пусть и уточнят. Дроны разлетелись в разные стороны и начали внимательно обследовать округу. Аппараты хорошие, дорогие, но, увы, особо далеко отлететь не могут. Для этого нужна либо связь со спутниками, либо что-то еще. Я в подробности не вдавался. В любом случае, скоро стало понятно, откуда ветер дует. Со стороны города, в нашу сторону, начали тянуться тонкие ручейки мертвецов. Пока еще выглядит не очень опасно, с тысячей, в принципе, справимся». Но неприятным фактом было то, что они все, словно сговорившись, потянулись, словно мотыльки, на свет к нашему поселку. Сдается мне, что мегаорда, которая находится на другом конце города, в стороне не останется. И вот это уже станет реальной проблемой. Все поселение встало на уши. Люди носятся кто куда. А я никак не решу, что же все-таки делать. В зверя превращаться не вариант. Сейчас надо быть в трезвом рассудке. Эвакуироваться? Как вариант, можно даже к случайному земному обелиску. Хуже уже точно не будет. И плевать на то, чего мы добились. Отстроимся заново в каком-нибудь укромном уголке мира. Но для этого нужно много денег. Их с потолка не достанешь. И даже если получится поубивать несколько групп зомби, всем спастись не удастся. Прыгнуть в машины и свалить своим ходом? Почему нет? Вот только если Орда увяжется за нами, будет сложно оторваться. Ведь сама система ведет их сюда. Вполне вероятно, что именно по нашей душе. Ведь кинь-клич, если у кого монетки припрятанные. Я подошел к орущему что-то в рацию и заметно нервничающему мужчине. А? А че? С растерянным видом спросил он, но потом все же шестеренки в его голове зашевелились, и он снова заорал в рацию, созывая бойцов. Через пять минут прибежало десять системщиков, что в основном занимались обороной обелиска. И нет-нет, припрятывали себе монетки на черный день. Я их ни в чем обвинять не стал и попросил отсыпать мне все, что у них есть. Система подгрузила информацию о том, что средства с баланса можно переводить другим людям. Вот только сделал это уже после того, как я сам научился превращать материальные монеты в электронные. Такая вот она, скотина. Для передачи нужен лишь физический контакт и мысленная команда. В общем, пожав бойцам руки, я получил на счет чуть меньше трех сотен и сразу отправился к обелиску. Надо понять, куда можно перенести людей. У камня встретил Машу. Снова на всякий случай проверил ее эмоции и добавил начавшее угасать сожаление. Пусть мучается. Лишним точно не будет. Перекинувшись парой слов, попросил ее оставаться тут и выдал свою рацию. Мало ли кто пожалует, а так хоть узнаем об этом сразу. Можно и камеру сюда воткнуть, но все же лучше пусть хоть кто-нибудь присутствует. Мало ли какая невидимая тварь или вообще нематериальная. Таких камерой точно не засечешь. Виденье Манны показало, что вокруг все тихо и спокойно. Никто в гости не собирается. Не знаю, хорошо это или плохо, но что есть, то есть. Зато можно спокойно пообщаться с Каменюкой. Вызвал список, начал вчитываться и осматривать пространство вокруг каждого потенциально подходящего обелиска. Первый, второй, третий. Деньги утекали в никуда. Обелиски, как оказалось, даже на крайнем севере есть и на безжизненных островах где-то посреди бескрайнего океана. Не знаю какого, так на навскидку не угадаю. Остров, кстати, неплохой вариант. Как минимум там безопасно. У некоторых камней на нашей планете обустроились пришельцы. Даже небольшие города уже успели отстроить. Где-то буйствовала природа. Встречались и наши, земные военные. Только раз из десятого нашел подходящее место. Вот только по цене мы точно не уложимся. Удастся спасти лишь половину поселения. Как вариант, можно оставить новоприбывших — Все-таки я их пока не знаю. Да и свалить сейчас на машинах у них есть все шансы. План хреновый, но как рабочий пока можно оставить. В очередной раз на холодную голову решил снова попытаться понять, что за задание такое — оборона. Открыл список, в котором за последнее время многое поменялось. Несколько пунктов изменились, а значит, кто-то проиграл, но и на смену пришли другие поселения. Или выиграл, кто ж знает. В общем, ничего нового не узнал. Зомби нападают на поселение около обелисков, либо убивая всех, либо умирая. Ответы на некоторые свои вопросы нашел в отдельной сноске с информацией о хранителе обелиска. Тут был едва заметный знак вопроса, и я, не раздумывая, нажал на него. В голову поступила информация, и я тут же отпрянул от камня. Вот оно что. Нападение ближайшей орды вызвал, можно сказать, я сам, став этим самым хранителем. Минусы все-таки перевешивают плюсы. Нападать зомби будут не на наше поселение, а именно на обелиск. Если разумные твари доберутся до него, то нам не сдобровать. Точнее, мне. Став хранителем, я подписался защищать его ценой собственной жизни. И в случае, если зомби смогут добраться до Каменюки, я тупо сдохну. В нем есть образец моей крови. Так что не думаю, что системе будет трудно осуществить свое обещание. Вот только почему меня сразу об этом не предупредили? Да и вообще, нахрена это все? Почему зомби не рушат обелиски, у которых нет хранителя? Тупая система. Бесит уже своими идиотскими и нелепыми загадками. Нет бы сразу рассказать, что и как вообще делать. Но так ей, видимо, не интересно. В одиночку защитить камень я точно не смогу. Поселение немного в стороне, и, в принципе, вся оборона налажена именно там. Камень перетащить не получится, так что придется Магомеду идти к горе. Тут уж ничего нового не придумаешь. Но есть и плюсы. В той же вкладке я нашел скудный набор плюшек, что дарует мне хранительство. Обелиск не лыком шит и может хоть как-то упростить нам задачу. В нем есть резервуар энергии, и он сейчас полный. Этого мне хватит, чтобы минимум пять раз полностью восстановить свою манну либо использовать какие-то встроенные способности. Благо, я прокачал его до первого уровня. Думаю, на первом запасы были бы значительно меньше. Для применения способности обелиска я должен держать на нем руку. В принципе, не так уж и сложно. В скудном списке есть энергетический щит, кольцо пламени, каменные шипы, общее восстановление и прочая шелуха. Все это тратит энергию, работает в определенном радиусе. Чем он больше, тем больше трат. Здесь все логично. Так, и что мы имеем? Если разумный зомби проберется к камню, ему потребуется около часа, чтобы его захватить или деактивировать. Физические способы воздействия ему никак не повредят, но это и ежику понятно. Зачем им это? Я вроде сам себя об этом, наверное, сотню раз спрашивал. Но разумный получит какие-то бонусы. Система дура воюет сама с собой. А может, раньше, когда ее только разрабатывали, этого не было заложено в ее цель. Как и зомбификации подавляющего большинства населения планеты. Очень похоже на то, что ее создавали две сущности — плохая и хорошая. Ясное дело, что два этих понятия крайне размыты, и не бывает абсолютного идеала или совершенного зла. Но все же подобное ощущение меня не покидает с первых секунд знакомства с системой. Да и у обелиска у нас куда больше шансов выжить. В радиусе 30 метров вполне неплохо нам будет помогать Каменюка, и вроде как все должны влезть в этот круг. А с обороной что-нибудь придумаем. Шипы сразу активировать не стал, так как они через час обратятся в прах, создам их непосредственно перед нападением, а пока пройдусь и своими все утыкаю. «Ведь, отбой. Тащите все к обелиску». Постарался я максимально непринужденно сообщить мужчине, что последний час они занимались херней, и все придется переделать. Нашел его без труда в одном из центральных домов. Там организовали что-то вроде администрации или штаба. Короче, домик для начальства. Надо отдать Виктору должное. Какой-то шикарный особняк для подобных нужд занимать не стали, решив довольствоваться просторным гаражом на пять машин. В смысле? Он даже завис на секунду, пытаясь переварить услышанное. Какой нахер кобелиску? Мы пулеметы только на башне затащили. Мужчина начал закипать, а потому пришлось снова применить свой дар. Не время для истерик. Мне еще как-то надо объяснить людям, зачем вообще нужно защищать обелиск. Ладно, понял тебе. Кобелиску так кобелиску. Он облокотился на стол и уперся в стену задумчивым взглядом. А нафига вообще? «Что нафига? От зомби отбиваться там будем?» Ответил я с невозмутимым видом. «Суть вопроса ясна, но раскрывать секреты точно не стоит. Иначе они свалят, а я сдохну». «Да это понятно. Зачем нам отбиваться? Прыгнем в тачки и свалим отсюда. Обелисков ты сам говорил, до да хрена и больше. Поселков тоже. Вот только система натравила мертвецов именно на нас. Скорее всего, потому что у нас начали налаживаться дела. Она это не любит». Сделано задумчивым видом, закинул я пищу для размышлений Виктору. В принципе, я бы повелся на такие предположения. Мужчина спорить не стал, хотя его вид стал еще более задумчивым, так или иначе, рация снова оказалась в его руке. Я не стал его отвлекать и сам отправился в отдел разведки. Часов пять, не меньше, отрапортовал молодой паренек, что прямо сейчас управлял дроном. На нем был надет то ли шлем, то ли очки, Хрень для вывода изображения, в общем. В руках же он сжимал пульт управления. Это до первых или до основной кучи. А одно и то же. Мертвяки, походу, ждут толпу побольше. И уже вместе поползут к нам. Невозмутимо ответил он, будто бы про компьютерную игру рассказывает. В общем, время есть. Он снял очки и посмотрел на меня. На то, чтобы свалить. Почему мы просто не уедем-то? Я рассчитал траекторию их движения. Они к обелиску рвутся, а не в поселок. Так там сейчас все, мы там обороняться будем. Мне было сложно сдержаться не скрипнуть зубами от догадок паренька, и моя отмаза прозвучала нелепо. Пришлось снова применять свой дар, а то больно он любознательный. Больше не отвечая на вопросы, вышел на улицу. Пять часов, значит. Что за это время можно сделать? Да почти ничего. По улицам, дворам, да даже участкам носится техника. Все оружие перевозят обратно к камню. Трактор и экскаватор уже вовсю там орудуют, троят траншеи и окопы, что значительно смогут задержать противника, а может даже убить. Мои мечты накопать уйму ловушек начали притворяться в реальности. Разве что теперь это вынужденная мера, а не способ прокачки. Хотя, думаю, мастера неплохо поднимут уровни во время предстоящей схватки. На дно ямы не расположат сваренные металлические шипы, Вполне вероятно, что опыт с убитых ими зомби пойдет именно им. Люди выглядят растерянными. Еще недавно был тихий и спокойный вечер. Они спокойно кушали картошку, хлеб, киви. Выпивали, гуляли, наслаждались вечерней прохладой. И тут ни с того ни с сего все разом начали таскать оружие на стены, а потом опять же, без каких-либо видимых причин, побежали к обелиску. В любом случае объясняться буду потом, и то только если выживем. Ведь, по мнению системы, справиться мы не должны ни в коем случае. Либо шансы крайне малы. Я брел кабелиску, погрузившись в раздумье. Мимо проносились люди, техника. Всем было не до обсуждений. А я просто передвигал ноги и думал. Около сотни тысяч зомби. Как можно их остановить? Ямками. От силы тысяча туда влезет. Остальные пойдут по их телам. Да, некоторые обратятся в пыли за шипов. но лишь некоторые. В общем, единственный вариант убить монстра — отсечь ему голову. В той орде есть небольшая орда разумных. Кто у них там главный, какими способностями они обладают и прочие мелочи я пока не знаю. Но вот если удастся уничтожить их, то все, мы победили. Неуправляемое стадо разбредется по окрестностям, и нам останется перебить лишь малую часть. Как по мне, это единственный наш шанс на победу. Не будет же система заставлять безмозглое стадо переться к камню, разрушить или деактивировать его может лишь разумная тварь, а за неимением он их в округе, не будет смысла и в тупицах. План простой. Я стою у обелиска, трачу в нем всю энергию, чтобы привлечь максимальное количество зомби и отвлечь внимание предводителей, а потом обращаюсь к зверя и разваливаю кабины умником. В щепки, в дребезги. Но это не точно. В любом случае, пан или пропал. Либо я их перебью в поле, либо они задавят нас числом. И делать это мне придется в гордом одиночестве. Нет у нас твари, схожей по силе со мной. Разве что Машу просить, подобраться она сможет, а вот поубивать всех вряд ли. Последние часы перед боем решил провести у камня. Отдохнуть, расслабиться, морально подготовиться. Страха смерти как такового нет, и это странно. Ну да ладно, в чувствах разберусь позже. По идее, стоило бы поспать, а то уже скоро утро, а я еще не ложился. Но сон не идет, и все тут. Тем более, что гудение обелиска слегка изменило тональность. Обойдя его вокруг несколько раз, я, наконец, начал догадываться, что происходит. Видение маны показало множество закручивающихся воронок вокруг. Вторжение? Ничего. Перед боем нам как раз стоило бы размяться. Став в самый центр, поближе к камню, я положил на него руку и приготовился. Кольцо огня? Хм, не знаю. На шипы их насадить? Как вариант. В любом случае, на будут удивлены.